Девятнадцать. Невидимая сила распахнула дверь, она с грохотом отлетела в сторону и сильно ударила Джорджа по лицу. Шипение, треск, и в комнату впрыгнула темная фигура. Локвуд качнулся вперед, взмахнул рапирой, раздался сдавленный тревожный вскрик. На мгновение все замерли, Локвуд словно застыл на месте. Моя рапира тоже повисла в воздухе, не завершив дугу. Мои мышцы расслабились, как только я услышала звон разбившегося контейнера и почувствовала знакомый запах соли и железа. Я схватила фонарь, включила его и увидела, что рапира Локфуда замерла в сантиметрах от горла Квила Кипса. Одна нога Кипса была приподнята. Он отклонился назад, выпучив глаза. Грудь его ходила ходуном. Кончик рапира Кипса трепетал в воздухе в опасной близости от живота Локфуда. А в дверном проеме сгрудились Кэт Годвин с зажженным фонарем в руке и Нед Шоу с еще одной соляной бомбой наготове. готове. Из подмышки Неда выглядывал маленький Бобби Вернон. Все они смотрели на нас с разочарованием, которому примешивался страх. Было тихо. Слышно было лишь, как за дверью ругается себе под нос Джордж. Затем Локвуд и Кипс одновременно отступили на шаг назад и недовольно поморщились. «Что вы здесь делаете?» — хрипло спросил Кипс. «Тот же вопрос я могу задать тебе, Кипс». «Это не твое дело!» «Нет, это как раз мое дело!» Сказал Локвуд, раздраженно приглаживая волосы. «Ты на меня напал! В опасные игры играешь, Кипс! Еще немного, и я проткнул бы тебе горло рапирой!» «Я? Мы думали, что ты гость!» «Если бы не моя прекрасная реакция, я выпустил бы тебе кишки!» «Вряд ли!» Недовольно шевельнул бровью Локвуд. «Скажи спасибо моей реакции! Иначе я завернул бы твою рапиру, и ты сам себе воткнул бы ее в живот!» «Прием называется «Обратный поворот Беда Карафлина. слышал «Слышал когда-нибудь о таком, убогий?» «Ладно», — помолчав, ответил Кипс. «Будем считать этот вопрос закрытым». Он убрал свою рапиру на пояс. Локвуд убрал свою. Нед Шоу, Бобби Вернон и Кэт Годвин угрюмо протиснулись в комнату. Появился из-за двери и Джордж, потирая ушибленный нос, который, казалось, стал еще короче, чем прежде. Какое-то время мы не разговаривали, просто убирали на место оружие и другие припасы. Итак. Сказал наконец Локвуд. Вы решили просто выследить нас, так? Подлинный поступок. Выслеживать вас? хе натянуто рассмеялся Кипс. Чушь! Мы шли по следу, который Бобби Вернон нарыл в своих архивах. Не удивлюсь, если окажется, что это вы крались за нами по пятам. Нам нет необходимости это делать. Наш Джордж сам прекрасно справляется со своей задачей. В самом деле? хикнул Бобби Вернон. «После того, как он показал себя в том деле с Уимблдонскими рейзами, я вообще удивляюсь, что он еще не остался без работы. Нам будет приятно победить тебя в нынешнем соревновании, Квилл», — сказал Локвуд. «Между прочим, твое объявление в Таймс не обязательно должно быть очень развернутым. Так, просто скромное признание в том, что тебя переиграли. На полстранички, не больше. Этого будет достаточно». «Если предположить, что Кипс в самом деле умеет читать и писать, в чем лично я сомневаюсь», — заметил Джордж. «Придержи язык, Каббинс», — проворчал Нэт Шоу. «Прости, изволь, я перефразирую. Готов поспорить, что обезьяны, живущие в джунглях Борнео, грамотнее, чем он». Глаза Шоу налились кровью. «Ну, знаешь», — сказал он, ощупывая рукой свою рапиру. Локвот стремительно откинул полу куртки, положил ладонь на эфес своей рапиры. Одновременно то же самое сделали Кипс, Джордж и Годвин. «Прекратите!» – крикнула я. «Прекратите это безумие! Все!» На меня посмотрели шесть пар глаз. Я повысила голос. Я сжала кулаки. Возможно, ногой тоже топала. Мне было необходимо вывести их из этого состояния, отрезвить горячие головы. Их гнев вышел из-под контроля. Сгустившуюся в комнате опасность, казалось, можно было почувствовать на ощупь. Никогда нельзя давать волю негативным эмоциям в зараженных призраками в местах. а гнев — самая худшая и опасная из них. «Вы что, не чувствуете?» — прошипела я. «Атмосфера в комнате меняется. Вы пробуждаете разлитую в этом доме злую энергию. Беды на свои головы захотели. А ну, заткнитесь! Все! И немедленно!» Стало тихо. Все шесть раз засопели, принялись отводить глаза в сторону. «Спасибо, Люси», — глубоко вдохнув, сказал Локвуд. «Ты права. Остальные кивнули». «Хорошо, гнев у нас вне закона», — сказал Джордж. «А язвить позволяется? Или тоже не-не?» Мы подождали. Напряжение по-прежнему висело в воздухе. «Думаешь, мы вовремя сумели остановиться?» — спросил, наконец, Кипс. Как раз на этих его словах фонарь в руках Годвин замигал, погас, затем загорелся вновь. Джордж вытащил свой термометр, взглянул на него. «Температура падает», — сказал он. «Десять градусов». «Когда мы входили в комнату, было шестнадцать». «Воздух сгущается», — заметил Бобби Вернон. «И я чувствую миазмы, а я ощущаю акустические феномены», — добавила я. «Шорох». Кэт Годвин тоже услышала его. Лицо у нее побледнело и вытянулось. «Это похоже... похоже на...» — начала она. «Это было похоже на шорох копошащихся существ с чешуйчатыми хвостами и острыми коготками. Эти твари спешили к нам со всего дома». Тёрлись, а стены, протискивались в щели под дверями, спешили по водопроводным трубам, по пустотам под половицами. Приближались. Кэт Годвин не договорила, не произнесла рокового слова. Да это было и не нужно. Все и так все поняли. «Доставайте цепи», сказал Локвуд. «И всем думать только о хорошем». «Заметана», откликнулся Кипс. Наши соперники двигались с грацией голодных гиен. Однако нужно дать им должное. Свои рюкзаки они раскрыли быстрее нас. В агентстве Фитис умеет обучать своих оперативников. Не прошло и 20 секунд, как на полу появился двойной, выложенный из железных цепей круг. Нед Шоу все еще бросал на нас злые взгляды. Однако все остальные вроде бы окончательно пришли в себя. Сейчас для всех нас самым важным было уцелеть, выжить. И мы все забились внутрь железного круга. «Здесь уютненько», – заметил Джордж. М, м отличный одеколон, Кипс». «Честно говорю, без подначки». «Спасибо». «Заткнитесь», — сказала я. «Нам нужно послушать». Мы, семеро агентов, молча стояли плечом к плечу внутри железного круга. Свет фонаря продолжал бешено мигать. Я ничего не видела, однако шорох, легкий топот, цоканье коготков становились все громче, все ближе. Теперь эти звуки окружали нас со всех сторон. В темноте не прекращалось суматошное движение. Кэт Годвин затаила дыхание, и я поняла, что она тоже слышит. Слышали ли эти звуки остальные, не знаю, не могу сказать. Безумная возня расползалась все выше по стенам, достигла потолка. Коготки царапали штукатурку прямо у нас над головами. Затем, как по мановению волшебной палочки, звуки резко оборвались, и стало очень-очень тихо. — Ушли, — сказала Кэт Годвин, — вернулись на свое место. Ты тоже так считаешь, Люси? «Да, и воздух очистился. Погоди. Выходит, ты знаешь, как меня зовут?» «Температура поднялась до 12 градусов», — сообщил Джордж. Атмосфера в комнате разрядилась, повисшее в воздухе напряжение спало. Мы выбрались за пределы круга, убрали цепи. Теперь две команды агентов вновь стояли друг против друга. «Послушай, Квилл», — сказал Локвуд, — «у меня есть предложение. Этот дом явно не то место, чтобы сводить счеты. Оставим это до лучших времен». А пока давайте разделимся, потому что никому не хочется действовать на глазах у соперников. Пусть каждый из нас ищет, что он хочет, где он хочет, но при этом не сует нос в дела другого. Так будет по-честному. Как ты считаешь?» Кипс подтянул рукава и отряхивал свою куртку, словно боялся, что нахватал блох, пока стоял рядом с нами. «Согласен. Только без подглядывания», — сказал он. «В следующий раз смогу снести тебе башку». Без лишних слов мы протиснулись мимо них и вышли назад в коридор. Выйдя через внешнюю дверь, направились в холл, и здесь Локвуд остановился. Присутствие кипса намного усложняет дело, – прошептал он. «Я ему не верю. На какое-то время они задержатся в лаборатории, будут осматриваться, прислушиваться, но очень скоро опять начнут шпионить за нами. Если бумаги, которые нам нужны, находятся в доме, я хочу забрать их незаметно от кипса. Люси, я знаю, как тебе этого не хочется, однако, похоже, сейчас самое время проконсультироваться с нашим приятелем, Черепом». Я без удовольствия покосилась на огромный рюкзак Джорджа. Мне это по-прежнему не кажется хорошей идеей, сказала я, но раз у нас так мало времени. Я открыла рюкзак, откинула клапан на крышке. Дух, сказала я, наклоняясь к банке, ты узнаешь это место. Можешь сказать, где находится кабинет твоего господина? Стекло банки оставалось холодным и темным. Может, нужно наклониться ближе? Предположил Локвуд. Куда уже ближе? Я и так почти утыкаюсь в шею Джорджа. Дух, ты слышишь меня? «Слышишь меня?» «Ох, я чувствую себя сейчас такой идиоткой!» «По-моему, это пустая трата времени!» «Наверху!» Я отпрянула назад. Внутри банки коротко полыхнуло зеленое пламя. Затем оно исчезло. И вместе с ним исчез призрачный шепчущий голос. «Он говорит, что кабинет наверху!» Медленно сказала я. «Но разве мы действительно...» Локвуд был уже на полпути к лестнице. «Так чего же мы ждем?» Сказал он. «Быстрее! У нас слишком мало времени!» Правда, по этой лестнице быстро подняться было нельзя. Многие ступени прогнили и не выдерживали нашего веса. Приходилось перешагивать завалы мусора. Наверху, над нашими головами, сквозь прорехи, в крыше светили звезды. Кроме того, нам нужно было, как всегда, то и дело останавливаться и прислушиваться. Это мы делали сейчас реже, чем обычно, опасаясь, что внизу в холле появятся наши соперники. Мы отметили незначительное понижение температуры и тихие шумы. Поскрипывание, потрескивание, посвистывание. Локвуд заметил также проплывающие в темноте огоньки, следы плазмы. Еще немного, и мы поднялись на лестничную площадку. «Взгляните на плинтус», — сказала я. «Что это за темные пятна вдоль него?» Джордж наклонился, посветил своим фонариком карандашом. «Пятнышки грязи и жира», — ответил он. «Оставлены тысячами ворсинок. Такие следы оставляют...» Он не договорил. «Крысы», — закончил за него Локвуд. Он нетерпеливо протиснулся мимо нас и продолжил. «Забудьте об этом!» «Пошли!» Лестничная площадка оказалась большой, квадратной, с открытым небом над нашими головами. Деревянный пол был усыпан сухими листьями, веточками, мусором. Сквозь отверстия в крыше проникал лунный свет. Позади нас начинался ведущий в глубину дома коридор, но он наполовину был завален мусором и обломками древесины. Лестница изгибалась, так что сейчас мы оказались повернутыми лицом к фасаду дома. Перед нами были три двери. «Да...» Прошептал мне в ухо призрачный голос. «Здесь...» «Мы близко к цели», — сказала я. «Кабинет Бикерстаффа в одной из этих комнат». Стоило мне произнести это имя, как я услышала долетевшие из прошлого звуки — потрескивание дров в камине. По дому пролетел легкий порыв ветра, зашевелил валявшиеся на полу сухие листья и обрывки бумажных обоев. Несколько обрывков улетели за перила лестницы и унеслись в темноту расположенного внизу холла. Пожалуй, здесь это имя лучше не произносить, заметил Локвуд. Температура Джордж восемь градусов, держится ровно. Останься здесь и следи, не появится ли Кипс. Люси, ты пойдешь со мной. Мы беззвучно пересекли площадку. Я оглянулась на Джорджа. Он занял позицию возле перил, откуда хорошо просматривался изгиб лестницы и часть холла внизу. Состояние Джорджа показалось мне стабильным. Милейс вроде бы отпустил его. Рюкзак Джорджа был открыт. Я могла видеть внутреннего слабо светящуюся зеленым огнем банку. — Да, — прошептал голос. — Хорошая девочка. Вы совсем близко. Каким нетерпеливым показался мне сейчас этот шепот. — Средняя комната. Под полом. Средняя комната. Он сказал, что это там. Локвуд подошел к средней двери, начал входить, но тут же отпрянул назад. «Холодное пятно», — сказал он. «Пронизывает насквозь». Я отцепила свой термометр, поднесла его к двери и тут же почувствовала рукой обжигающий холод. «Пять градусов внутри, восемь снаружи», — сказала я. «Это серьезно». «И не только это». Локво достал из куртки темные очки и поспешно надел их. «Пауки!» «И посмертное свечение!» «Огромное!» «Там, под окном!» «Я свечение не видела, но предвидела его». Кабинет Бикерстафа оказался просторной квадратной комнатой с большим окном. Как и во всем этом заброшенном доме, здесь не было никакой мебели. Я бы пыталась представить, как мог выглядеть кабинет при жизни Бикерстаффа. Рабочий стол, кресло, портреты на стене, книжная полка или две часы на камине. Нет, не получается. Слишком много времени прошло, слишком мешает ощущение пустоты и заброшенности. И чувство опасности, которое исходит от этого места. Лунные лучи проникали сквозь окно, заливали комнату своим серебристым светом. Похожий на разряды статического электричества, шум в моей голове усилился вдвое. Затем резко стих, словно растворился в давящей тишине пустой комнаты. В углах комнаты с потолка свисала густая пыльная паутина. Вот оно, средоточие зла в этом населенном призраками доме. Мое сердце болезненно покалывало в груди, зубы стучали от холода и волнения. Я заставила себя успокоиться. «Как там рассказывал Джоплин?» Люди стояли снаружи и заметили движение в окне. — Локвуд! — прошептала я. — Это та комната с крысами. Здесь умер Бикерстав. Нам сюда нельзя. — О, не бойся! — прошептал мне призрачный голос. — Вы хотите получить бумаги? Они под половицами в центре комнаты. Просто войдите и возьмите их. — Мы только взглянем по-быстрому и уйдем, — сказал Локвуд. За темными очками я не видела его глаз, но чувствовала, как он сосредоточен. Он стоял на пороге, но никак не решался войти внутрь. «Череп очень хочет, чтобы мы вошли», — умоляюще сказала я. «Но нам нельзя ему верить. Я знаю, что нельзя. Давай уйдем отсюда, Локвуд. Давай уйдем». «После всего, что было?» «Невозможно. Между прочим, через минуту здесь будет кипс». Локвуд подтянул перчатки и вошел в дверь. Я стиснула зубы и вошла следом. Холод в комнате стоял жуткий, он пробирал до костей даже сквозь куртку. Снова защелкали в ушах статические разряды, словно кто-то повернул ручку громкости, когда я прошла в дверь. Воздух в комнате был тяжелым, спертым, насыщенным сладковатым запахом. Только это был не сладкий аромат цветущего за окном ползучего кустарника, а густой, тошнотворный запах гниющей плоти и крови. Откуда шел этот запах, мне было непонятно. В этой комнате никак не хотелось задерживаться ни на одну лишнюю секунду. Мы медленно прошли сквозь лучи лунного света, держа руки на своих рабочих поясах и внимательно глядя под ноги. Большинство половиц выглядели целыми и крепкими. «Где-то в центре комнаты», — сказала я. «Если верить черепу». «Очень полезная черепушка. О! А вот эта доска слегка шатается. Прикрой меня, Люси». Локут опустился на колени и начал ощупывать подозрительную половицу. Я вытащила рапиру и медленно пошла по кругу. «Да чего же мне не хотелось оставаться здесь, кто бы знал!» Чтобы не запаниковать, нужно было постоянно двигаться. Проходя мимо двери, я увидела стоящего возле перил Джорджа. Он тоже увидел меня, махнул рукой. Из рюкзака за его спиной пробивало зеленое свечение. Я прошла мимо окна, сквозь которое были видны крытая шифером крыша крыльца, ведущая к склону холма дорожка, зазубленные кроны деревьев. Проходя мимо пустого камина, я притронулась пальцами к его потемневшим изразцовым плиткам. На меня обрушились долетевшие из прошлого звуки. В комнате было тепло, потрескивали дрова в камине. «Вот, мой дорогой друг, все к твоим услугам. Ты выбран первым для этой великой цели. Ты будешь первооткрывателем». Другой голос. «Просто встань перед ним и с ними покрывало. Скажи, что ты видишь». «А ты еще не заглядывал в него, Бикерстав?» Жалобный испуганный голос. Тебе следовало бы стать первым. Эту часть решено предоставить тебе, мой дорогой Уилберфорс. Ты страстно желал этого, разве не так? Смелее, дружище. Выпей глоток вина для храбрости. Ну вот. Я буду записывать твои слова. Так. Снимаем покрывало. Смотри, смотри в него, Уилберфорс. Взгляни и скажи, что ты... Крик ужаса. Затем жужжание полща мух. Нет, я не могу! «Клянусь, ты можешь! Держите его живее! За руки! Смотри, чтоб тебя! Смотри! И говори, что видишь! Рассказывай, какие чудеса перед тобой открываются!» В ответ новый вопль. «Громче! Громче! Еще громче!» Затем крик резко обрывается. Я отдернула руку. Постояла, охваченная ужасом, безумно оглядываясь по сторонам. В комнате было очень тихо. Казалось, весь дом затаил дыхание. Я не могла двинуться с места. В ушах продолжал стоять ужасный крик. Страх постепенно отпустил меня. Я тяжело дышала, вспоминая, где нахожусь. В центре комнаты Локвуд склонился над половицей. Широко улыбнулся мне. Затем отодрал половицу и вытащил из-под нее пачку пожелтевших бумажных листов. — Ну, что скажешь? — улыбнулся он. — Не соврал нам череп-то? Нет. Я метнулась вперед, схватила Локвуда за руку, но и всей правды не сказал. — Слушай! В этой комнате умер не Бикерстав, это был Уилберфорс. Бикерстав заставил его посмотреть в костяное стекло здесь, прямо в этой комнате. Костяное стекло убило его Локвуд. Это был Уилберфорс, вот кто умер в этом доме. И я думаю, что его дух до сих пор обитает здесь. Нам нужно убираться. Ничего не говори, просто пойдем. Лицо Локвуда побледнело. Он поднялся. В этот момент рядом с нами появился Джордж. Его глаза сверкали. «Вы нашли их? Бумаги. Что в них?» Потом. — сказал Локвуд. — По-моему, я приказал тебе дежурить на лестнице. — А, все в порядке. Внизу все тихо. — О, рукопись, да еще с рисунками. Это поразительно. Убирайся — Убирайся! — крикнула я. Мои уши давило, разрывало на части. Казалось, сгустился даже падавший сквозь окно лунный свет. — Да, — сказал Локвуд. — Пойдем. Мы обернулись и увидели перед собой массивную фигуру Недошоу, стоявшего в дверном проеме. Он загородил собой выход. Если приделать к Нэду Шоу с одной стороны петли, из него получилась бы отличная дверь. «Джордж», — сказала я, — «как давно на самом деле ты ушел с лестницы?» «Я отошел всего на секундочку, посмотреть, что вы здесь делаете». Маленькие глазки Шоу подозрительно сверлили нас. «Что ты здесь нашел, Локвуд?» — спросил он. «Что ты там держишь в руках?» «Еще не знаю», — честно ответил Локвуд. Он наклонился и спрятал бумаги в свой мешок. Да их сюда», — сказал Шоу. «Нет». «Дай нам пройти, пожалуйста». Нед Шоу хмыкнул и еще плотнее прислонился к косяку двери. «Только после того, как увижу, что ты добыл». «Здесь не место для споров», — сказала я. Температура падала. Лунный свет клубился в комнате, словно его медленно перемешивали ложкой. «Может быть, вам неизвестно?» — начал Локвуд. «Что это комната?» «Я все вижу!» Снова хмыкнул Шоу. «Посмертное свечение, миазмы усиливаются. Даже легкий призрачный туман». «Да, здесь не стоит надолго задерживаться». «В таком случае...» — сощурил глаза Локвот и начал вытаскивать свою рапиру. «Будь любезен, немедленно выпусти нас отсюда!» Локвуд сделал шаг вперед. Шоу помедлил, затем, словно на хорошо смазанных петлях, о которых я уже упоминала, повернулся, давая нам пройти. «Спасибо», — сказал Локвуд. То ли тон Локвуда, которым он это произнес, вежливо, но в то же время с издевкой. То ли мой взгляд, показавшийся Шоу слишком презрительным. То ли просто не выдержав давящей атмосферы, царящей в комнате. Но нет Шоу внезапно взорвался. Он выхватил свою рапиру и без остановки одним движением направил ее в спину Локвуду. «Я знала этот прием. Петля камиямы. Этот выпад применяют против спектров, фрейзов и двойников, но не против людей». Я ахнула, и мой возглас, когда я увидела, что Шоу вытаскивает рапиру, успел предупредить Локвуда. Он начал поворачиваться. Кончик рапиры Неда Шоу скользнул под углом по куртке Локвуда, пропорол ткань и задел его левую руку. Локвуд скрикнул и отскочил. Задыхающийся, с покрасневшим лицом, Шоу, как сумасшедший бык, бросился за ним в догонку. Достигнув середины лестничной клетки, Локвуд резко развернулся, отбил направленную на него рапиру и прорезал две параллельные линии на правом рукаве куртки Шоу. Разрезанный рукав куртки повис, а Шоу завопил от ярости. Быстрые шаги на лестнице. Кипс. Он летел, перепрыгивая сразу через две ступеньки. За ним едва поспевали Кэт Годвин и маленький Бобби Вернон с обнаженными рапирами в руках. «Локвуд!» – крикнул Кипс. «Что здесь происходит?» «Он первым начал!» — крикнул в ответ Шоу, бешено отбиваясь от сыпавшихся на него ударов и отступая по лестничной клетке. «Он напал на меня! На помощь!» «Это ложь!» — заорала я, но Кипс уже бросился в атаку и начал заходить сбоку, где его не мог видеть Локвуд. Позиция подлая, хотя и эффективная, вполне в стиле агента Фитис. Тут уж меня саму переполнил гнев, который закипал во мне давно, с момента предательского нападения Шоу. А может, еще с той ночи на Уимблдонской пустоши. И я, подняв свою рапиру, ринулась вперед. Прежде чем я успела добраться до кипса, на моем пути выросла Кэт Годвин. Наши рапиры с громким звоном скрестились. Первый удар Годвин оказался таким сильным и неожиданным, что рапира едва не вылетела у меня из руки. Но я все-таки сумела погасить выпад Кэт и удержать оружие. На секунду мы с Годвин врезались друг в друга. Я уловила лимонную вонью духов, успела заметить прилипшие к ее щегольской серой курточке крошки от чипсов. Мы отскочили в стороны, принялись кружить на месте. Из-под наших ног поднималась пыль, искрясь в лунном свете. Стало очень холодно. В ушах непрерывно звучал тревожный колокольчик. Джордж тоже бросился выручать Локвуда, взяв на себя кипсы и Вернона. Локвуд тем временем отхватил часть второго рукава куртки на дошел. Клочки ткани посыпались на залитый лунным светом пол. Годвин торопливо отбросил упавшую ей на глаза прядь волос. Лицо у нее было таким неподвижным и бледным, что казалось сделанным из мрамора. Может быть, ей сама выглядела ничуть не лучше, не знаю. Рассудок призывал меня остановиться и успокоиться. Но знали бы вы, как тяжело сдержать свои эмоции в населенном призраками доме? Я была в ярости, да. Мы все были в ярости. Но я поражалась, до каких крайностей была способна довести нас царившая в доме атмосфера. Серией бешеных выпадов Джордж оттеснил Вернона, затем переключился на кипса и точно рассчитанным ударом уколол его в бедро. Локвуд с ледяным спокойствием продолжал резать на клочки куртку Шоу. Она уже превратилась в лохмотья. Годвин? Следующую свою атаку Кэт Годвин провела вдвое стремительнее, чем предыдущую. С белым лицом, с выпученными глазами, она направила удар в мою правую руку и задела кончиком своей рапиры незащищенный участок кожи между костями запястья. прямо позади гарды. Острие прокололо мне кожу. Я вскрикнула и схватилась за запястье. Между пальцами показались капельки крови. Я потрясенно взглянула на Годвин, затем перевела взгляд за ее спину, и рот у меня открылся. Я попятилась назад. «Сдаешься?» — спросила Годвин. Я качнула головой, указывая за ее спину, в сторону пустого кабинета. В луче лунного света возле окна из-под пола поднималась темная фигура. Ее появление сопровождалось давящей жуткой тишиной. Лучи лунного света корчились и сгущались. Над полом поплыли полосы призрачного тумана. Из комнаты накатила волна морозного воздуха, перемахнула через наши головы и покатилась вниз по лестнице. Наши носы легкие наполнил тошнотворный, сладковатый густой запах тлена и крови. Кэт Годвин издала непонятный звук и замерла рядом со мной, разинув рот. Остальные опустили рапиры и тоже застыли на месте. Фигура продолжала подниматься. «О, боже!» — сказал кто-то. «Бикерстаф». «Нет, не Бикерстаф». Теперь я это знала. Не Бикерстаф, а Уилберфорс. Человек, посмотревший в то зеркало. Но даже не это было самым ужасным в явлении призрака, которое мы наблюдали. Фигура мужская, это было совершенно очевидно. Однако что-то в ней было не так. Когда призрак поворачивался... то под определенными углами он выглядел как высокий джентльмен, одетый в старомодный длинный сюртук. Угадывались контуры его головы, низко склоненной на грудь, словно под каким-то большим грузом. Но рассмотреть при этом черты лица было невозможно. Руки призрака были распухшими, грудь и живот странным образом колыхались. Фигура оставалась в тени, детали я увидеть не могла. Затем, покачиваясь и трясясь, словно под неслышную нам неистовую музыку, Фигура поднялась в косом луче лунного света. Движения призрака были ужасны. Мои мышцы сковал призрачный захват. Внутри у меня все заныло. Рапира, которую я держала в руке, задрожала. Покачиваясь, словно пьяный с повисшей головой, темный силуэт призрака корчился на фоне освещенного лунным светом окна. За его спиной на конном стекле появилась сеточка иния. Голова призрака по-прежнему оставалась низко опущенной. Движения его делались все более судорожными – Казалось, он вот-вот разорвется на части. Голова дернулась вверх. Призрак повернулся к нам лицом. Это была черная пустота, всасывающая в себя свет. В моей голове прозвучал отчаянный вопль. «Бикерстав! Нет! Не показывай мне это стекло!» Кто-то, Годвин, кажется, начал кричать. Я не винила ее. Фигура начала распадаться на куски. Она тряслась, словно вылезшая из воды собака. При этом от нее отлетали ошметки вещества. Отрывались и падали на пол. А упав, эти куски разворачивались, удлинялись, превращаясь в маленькие черные существа, разбегавшиеся по всей комнате, затем начинавшие заворачивать по направлению к двери. «Крысы!» — крикнул Локвуд. «Назад на лестницу! Вниз! Уходим!» Его голос прорвался сквозь призрачный захват, пробудив каждого из нас, заставил вернуться к привычным натренированным действиям. И очень вовремя, надо сказать, мочнулись. Первые черные существа были уже совсем рядом. Три призрачные крысы, угольно-черные, с безумными желтыми глазами, уже выскочили в открытую дверь. Одна полетела прямо на Джорджа. Он встретил ее яростным взмахом своей рапиры. От удара крыса взорвалась. Ярко-синяя эктоплазма брызнула на куртку Вернана, заставив его вскрикнуть. Локвитт швырнул соляную бомбу, и следующая крыса сгорела в ее зеленом пламени. Третья бросилась на утек и забралась на стену. А возле окна в ореоле синего пламени подпрыгивала и корчилась жуткая фигура, продолжая свой безумный танец. Блестели обнажившиеся ребра. Из-под крошащейся, отлетающей кусками плоти торчали кости рук. Падающие на пол ошметки превращались во все новых и новых призрачных крыс. Они грудились на полу, лезли на стены и даже на потолок. «Назад!» — вновь крикнул Локвуд. Он медленно, спокойно отступал, разя одно за другим юркие, скрежещущие коготками призрачные создания. То же самое, хотя, может быть, не так ловко, делали и мы с Джорджем. Из агентов Фиттис наиболее организованно отходили назад Шоу и Годвин. Шоу сыпал вокруг себя железные опилки. Попавшие под них крысы шипели, подскакивали, корчились и исчезали. Годвин бросала налево и направо соляные бомбы. «Кипс?» Он уже драпанул вниз, бросив своих товарищей на произвол судьбы. «Я слышала бешеный стук его башмаков по ступеням. А вот охваченный ужасом Бобби Вернон застыл на месте». Он не отступал и не атаковал, просто стоял, опустив свою рапиру, не в силах оторвать глаз от призрачных тварей. Они почувствовали, что Вернон – наше слабое звено. Гости всегда это чуют. Крысы окружали Вернона со всех сторон, приближались к нему по стенам и потолку. Одна из них свалилась прямо ему на голову. Слава богу, находившийся неподалеку Локвуд успел взмахнуть рапирой и разрубил крысу пополам прямо на лету. Мелким дождем брызнула плазма. Вернон застонал. Локвуд схватил его за воротник, потянул к лестнице. Слева, справа, отовсюду к ним спешили черные тени. Я швырнула соляную бомбу, заставив призрачных крыс свизгом попятиться. Вся лестничная площадка была усыпана солью и железными опилками. Повсюду корчились и сгорали крысы. Мы добрались до лестницы. Локвуд толкнул на вниз, перепрыгнул через уткнувшуюся в плинтус крысу и побежал вниз. Я уходила последней, оглянувшись при этом на пустую комнату. Освещенная призрачным голубым светом и стоявшая возле окна тварь была сейчас обглодана практически до костей. Как раз когда я оглянулась, фигура скелет завалилась на спину и разлетелась на десятки ошметков, которые превратились в призрачных крыс. «Умоляю!» – послышался у меня в ушах далекий полный отчаяния голос. «Не показывай мне стекло!» Я покатилась вниз по изогнутой лестнице, промчалась через холл к открытой входной двери. «Не надо, стекло!» Я вылетела из дома, сбежала с крыльца и повалилась в высокую, залитую лунным светом траву. Меня обступила летняя ночь. Только сейчас я поняла, насколько промерзла, находясь в доме. Шоу и Годвин тоже лежали в траве. Вернон свернулся калачиком у одной из колонн крыльца. Джордж и Кипс отбросили в сторону рапиры и, тяжело дыша, присели на корточки, упираясь ладонями в колени. Локвуд едва переводил дух. Я взглянула наверх, на окно, освещенное изнутри призрачным мерцающим голубым светом. Увидела костяную фигуру и суетящихся на ней крыс. Они прыгали, бегали по стенам и потолку. Набрасывались на фигуру, которая при этом становилась похожей на джентльмена викторианской эпохи в длинном сюртуке. Затем вновь разбегались, оставляя после себя голый скелет. Призрачный свет еще раз моргнул и погас. В доме стало темно. Я отвернулась, и в этот миг у меня в ушах прозвучал короткий злобный смешок. В рюкзаке Джорджа промелькнула и тут же погасла бледная вспышка зеленого пламени. Теперь под луной остались лишь семеро измученных агентов, тяжело переводящих дух, сидя на тихом, поросшем травой холме.